спектр света. Декарт еще в 1629 году выяснил ход лучей в призме и стеклах различной формы. Он даже придумал механизмы для полировки стекол. Шотландский профессор Грегори построил модели замечательного для своего времени телескопа, основанного на теории вогнутых зеркал. Таким образом, уже тогда практическая оптика достигла значительной степени совершенства, и была одной из наук, наиболее занимавших тогдашний ученый мир. К 1666 году, когда Ньютон начал оптические исследования, теория преломления весьма мало подвинулась со времен Декарта. О цветах радуги и цветах тел существовали весьма сбивчивые теории и понятия. Почти все тогдашние ученые ограничивались утверждением, что тот или иной цвет представляет либо смешение света с тьмою, либо соединение других цветов. Само собой разумеется, что такой очевидный факт, как радужное окрашивание, наблюдаемое при рассматривании предметов сквозь призму или сквозь плохое оптическое стекло, был слишком известен всем, занимавшимся оптикой. Но все были твердо убеждены в том, что всякого рода лучи при прохождении сквозь призму или сквозь увеличительное стекло преломляются совершенно одинаково. Окрашивание и радужные каймы приписывали исключительно шероховатостям поверхности призмы или стекла. Поначалу Ньютон много работал над шлифовкой увеличительных стекол и зеркал. Эти работы познакомили его опытным путем с основными законами отражения и преломления, с которыми он был уже теоретически знаком по трактатам Декарта и Джемса Грегори. Ньютон начинает серии экспериментов, о которых впоследствии сам великий ученый подробнейшим образом рассказал в своих трудах.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 которые, независимо от различия их возникновения, падают на различные части стены в соответствии с их степенями преломления. Разные неосновательные подозрения, так называл Ньютон в своей гипотезе, навели его, наконец, на мысль сделать следующий шаг. Подобно тому, как в начале своего анализа он уединил тонкий пучок белых солнечных лучей, так теперь ему пришла на ум мысль уединить часть преломленных лучей это был второй и важнейший шаг в деле анализа спектра. Заметив, что в его опыте фиолетовая часть спектра всегда была наверху, ниже синяя и так далее до нижней красной, Ньютон попытался уединить лучи одного какого-нибудь цвета и исследовать их отдельно. Взяв дощечку с весьма малым отверстием, Ньютон приложил ее к той поверхности призмы, которая обращена к экрану, и, прижимая к призме, передвигал то вверх, то вниз, Причем без труда достиг уединения одноцветных. Например, одних красных лучей, прошедших сквозь малые отверстия в дощечке. Новый, еще более тонкий пучок чисто красных лучей подлежал дальнейшему исследованию. Пропустив красные лучи сквозь вторую призму, Ньютон увидел, что они снова преломляются, но на этот раз все почти одинаково. Ньютон думал даже, что совсем одинаково, то есть считал одноцветные лучи вполне однородными. Повторив опыт над желтыми, фиолетовыми и всеми остальными лучами, он наконец понял главную особенность, отличающую те или иные лучи от лучей другого цвета. Пропуская сквозь одну и ту же призму то одни красные лучи, то одни фиолетовые и так далее, он окончательно убедился, что белый свет состоит из лучей разной преломляемости и что степень преломляемости находится в тесной связи с качеством лучей, именно с их цветом.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 Как обычно считают, но суть естественные и прирожденные качества различные в различных лучах. Вывод второй: одной и той же степени преломляемости всегда соответствует один и тот же цвет, одному и тому же цвету всегда соответствует одна и та же степень преломляемости, а связь между цветами и преломляемостью очень точная и четкая. Лучи либо точно согласуются в обоих отношениях, либо пропорционально в них же не согласуются.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 Вынуждает наших современников более внимательно отнестись к тому новому, что привнесла она в мир научного исследования. Эта статья знаменует наступление новой науки: науки нового времени, науки, свободной от беспочвенных гипотез, опирающиеся лишь на твердо установленные экспериментальные факты и на тесно связанные с ними логические рассуждения. Сейчас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 Открытие различной преломляемости лучей послужило исходным пунктом целого ряда научных открытий. Дальнейшее развитие идеи Ньютона привело в новейшее время к открытию так называемого спектрального анализа.